По идее, мы с Люцифером вполне могли его осуществить. Но чересчур и противники об этом позаботились. Сброшенный на сушу трап уже вернулся обратно. А попытка взять штурмом высокие борта кораблика прямо из воды являлась невероятной глупостью. Зато я мог серьезно подпортить, а то и вовсе уничтожить чужое имущество. Тихо! Маскировка позволяла мне сблизиться с целью, на минимальную дистанцию. Апнутое восприятие серьезно увеличивало радиус применения огненного вихря, так что Дракар очень скоро оказался в зоне уверенного поражения. Мы, на всякий случай, подкрались еще на несколько метров, а затем я выставил вперед левую руку и активировал заклинание, разместив его прямо вокруг мачты. Дорогие зрители, прямо сейчас вы видите интересную оптическую иллюзию. Вам кажется, что горит дракар, но на самом деле в данный момент неугасимым пламенем горят задницы его владельцев, причем сами они об этом еще не подозревают. Вспыхнувший на палубе огонь вызвал серьезный переполох. Викинги с громкими ругательствами начали бегать вокруг вихря, затем самый умный мореход свесился за борт и принялся черпать кожаным ведром воду. Но когда у него получилось это сделать, заклинание уже прекратило свою работу. Непись экспрессивно окатил дымящуюся мачту спасительной влагой, однако самый главный ущерб уже был нанесен. Смерч дотянулся до скатанного подреем паруса. Тот основательно прогорел, и неприятельская корыта лишилась большей части своей подвижности. А сейчас мы повторим. Обозленные викинги продолжали носиться по палубе и отчаянно ругаться на коварных врагов, но мне их словесные излияния были до лампочки. Выждав около минуты, я сотворил второе заклинание, расположив его точно на носу корабля. Именно там валялись просмоленные веревки, бочки и прочий легко воспламеняющийся хлам. «Воду!» — рявкнул главный непись, пихая товарищей к бортам. «Воду быстро!» Приказ чуточку запоздал. Пока викинги пытались освоить нелегкую профессию пожарных, смола успешно вспыхнула, и на носу дракара разгорелся настоящий масленичный костер. Моряки с проклятиями вступили с ним в схватку. Я какое-то время за этим наблюдал, а потом создал третий вихрь, поместив его таким образом, чтобы он блокировал дорогу к уже горящей части посудины. Заклинание проработало стандартные 9 секунд. Но этого вполне хватило для того, чтобы сдержать наступательный порыв оппонентов и дать пламени слегка окрепнуть. «Быстрее! Быстрее! Трусливые крысы!» К сожалению, промежуток между кастами был слишком большим. Пока я копил ману для следующего вихря, подгоняемые капитаном бедолаги, наладили подачу воды и кое-как справились с разрушительной стихией, не позволив ей уничтожить корабль. Правда, у меня нашелся нестандартный финт ушами, благодаря которому оппоненты словили еще одну партию негативных эмоций. Я поставил очередное заклинание прямо на волнах, дав ему возможность облизывать и так уже частично обугленный нос дракара. Лить воду в воду было глупо. Тушить разгорающееся снаружи пламя оказалось не так уж легко. Так что в результате моей диверсии поврежденная часть корабля все же начала терять целостность. Несколько досок с хрустом отвалились, носовое украшение покосилось и только чудом не упало в ленивый прибой. А один из викингов куда-то встрял и что-то раздавил своей тушкой. Я увидел лишь момент падения и пробившую, обветшавший корпус ногу. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы зафиксировать промежуточную победу. Именно в этот момент из леса вывалилась отчаянно матерящаяся и потрясающая оружием толпа игроков. «Где он? Кто напал? Где он? Тушите пожар, ленивые сухопутные крысы! Какой нахрен пожар? Где клещ? Прочесать все? Я мысленно подивился самоуверенности вражин, после чего аккуратно ткнул локтем затихарившегося рядом бобра. «Давай, Шерстяной, убей их всех к чертовой матери!» Питомец без возражений скользнул вперед. Я оперативно воздвиг рядом с многострадальным корытом еще один вихрь, но не стал делать никаких резких телодвижений, вместо этого спокойно фиксируя все моменты развернувшейся битвы. «Тут бобр!» Бобр! Спасайтесь! Мочите его! Нет! Не! Сука, клящ! Ты где, тварь? Мочите эту падлу! А-а-а-а!» Увы! Но перебить два десятка относительно низкоуровневых игроков моему Пету все же не удалось. После нескольких удачных атак его оперативно взяли в кольцо и начали беспощадно тыкать колюще режущими инструментами, очень быстро просаживая хитпоинты. К счастью! Я вовремя заметил проблему и запалил очередной вихрь прямо там, где на ограниченном пространстве скопились сразу три человека. Заклинание отлично сделало свою работу. Бобр умудрился привалить еще одного бедолагу, и ход сражения окончательно переломился в нашу пользу. «Добейте! Добейте его! Тварь! Где долбаный клещ?» Не знаю, чего ради противники так сильно хотели меня увидеть, но я не смог отказать им в этом удовольствии. Выскочил из кустов и тоже бросился в атаку. Как оказалось, на этот случай у оппонентов имелся некий план. Стоило мне только покинуть укрытие, как навстречу синхронно полетело штук пять метательных топориков. По большому счету, меня спасло только то, что враги успели слить половину личного состава, а точность их бросков оказалась далеко не стопроцентной. В итоге я одномоментно потерял две трети хитпоинтов, но успел выйти на дистанцию прямого удара и вместе с активизировавшимся бобром устроил настоящее побоище. Кому-то из недобитков удалось дотянуться до моего бока мечом. Рядом с головой пролетел еще один топор, и бой закончился. — Накуканены и расширены, — сообщил я, благоразумно прячась за ближайшей сосной, от возможного обстрела со стороны викингов. «Как обычно!» «А увы куда? Мокрицы песчаные!» «Мы еще вернемся!» громко крикнул в ответ капитан, снявшегося с якоря и медленно дрейфующего в сторону открытого моря дракара. «Мы вернемся и жестоко покараем тебя, крыса!» Сюда подошел Сыкло Бородатое. «Пристрелить его!» Вокруг меня просвистел десяток стрел. Но я продолжал скрываться за деревом и не получил никаких повреждений. «Трусливые бородатые бабы! Мы разорвем тебя на части!» — гневно заорал какой-то не в меру оскорбленный викинг. «Твои глаза сожрут вороны!» «Сюда иди! Уходим домой!» — возвысил голос самой главной непись. «Там может быть засада!» Тьфу! Обгорелый и частично утративший свои мореходные качества дракар, с трудом отполз от острова и постепенно скрылся в тумане. Я же занялся отснятым роликом, финализировал запись, сочинил провокационное название и отправил все это на игровой портал, обеспечив себе в будущем приятные эмоции от чтения комментариев, после чего двинулся в сторону обезьяннего города, намереваясь заняться прокачкой скрытности Рядом с высокоуровневыми и очень бдительными мобами она должна была расти, как на дрожжах. — Чем дело закончилось? — поинтересовался кто-то из шахтеров, когда мы объявились в их владениях. — Они уплыли? Завалил я всех к чертовой матери, и дракар подпалил от души. — Это хорошо, — серьезно кивнул Шнуродер. — Думаешь, еще вернуться? Да хрен их знает. Эти овощи такие упорные, что диву даюсь. Но в ближайшее время около Запруды наши ребята дежурить начнут, в случае чего можно будет к ним отступать. Все-таки пригласил их сюда. Не парьтесь, озерную тварь они не прибьют, и обезьян тоже». «Каких обезьян?» — заинтересованно спросил еще один работяга. «Лесных?» — «Которые тут неподалеку живут». «Все, я пошел. Если что, пишите в личку». Самым трудным и неприятным моментом на пути к моей текущей цели было и оставалось скрытное приближение к толпе бдительных приматов. Чтобы не выдать себя раньше времени, мне пришлось отозвать бобра и пробираться по расщелине ползком, испуганно вздрагивая при каждом шорохе. А когда тесный лаз наконец-то расширился, каждый следующий метр стал напоминать прогулку по натянутому канату. «Чертовы йети!» возникли сразу со всех сторон. Под их взорами любая маскировка казалась призрачной и ненадежной. Так что в итоге меня хватило только на 5 или 6 метров. Я медленно ввинтился в промежуток между двумя валунами, перевернулся на спину, после чего окончательно замер, внимательно следя за прыгавшими по скалам обезьянами. Расчет оказался верным. Навык разведчика — уже очень давно не получавший нормальные подпитки, стал расти ударными темпами. В течение первого часа мне удалось апнуть его сразу на 15 пунктов. Затем прогресс уменьшился, но все равно остался приемлемым. Следующие два часа подарили способности еще 22 уровня. По идее, этим вполне можно было бы удовлетвориться. Но я решил пойти на принцип и остался валяться на холодных камнях, упрямо наблюдая за цифрами в соответствующей строчке характеристик. Чтобы окончательно не спятить в процессе фарма, это увлекательное занятие приходилось время от времени разбавлять чтением форума. Но здесь меня ожидала череда маленьких разочарований. Видео с очередным унижением наших соседей вызвало самый минимум откликов. А самые горячие и актуальные темы на поверку оказались унылыми и неинтересными. Тем не менее, в конце концов, мне удалось найти достаточно увлекательный топик, в котором обсуждалось не что иное, как дальние экспедиции. Эта механика уже присутствовала в игре. Кое-кто активно ею пользовался, а кое-кто очень хотел бы воспользоваться, но не мог. Need help. Как заставить неписей отправиться в экспедицию? Знаю, что люди уже начали путешествовать, но у нас почему-то никак не получается. Нужно дракар построить. Ты не поверишь, но дракар у нас уже есть. Нет соответствующего пункта в меню выбора. Похоже, игра намекает вам, что крабы должны сидеть под шконкой, а не путешествовать. Очень смешно. Нормальные ответы есть? Скорее всего, у вас поселение недостаточно развито. Если жителей мало, то неписи хрен куда поплывут. Да, у нас город еще плохо отстроен, хуже, чем главный. «Ты что, презренный васал, руби дрова и меси глину на радость великому сюзерену!» «Ничтожный холоп возжелал свободы! Молись всем богам, чтобы у вас этот дракар не забрали!» «Боже, я только что разговаривал с вассалом! Позор! Несмываемый позор и бесчестье. «Теперь твое место возле нужника, бро! Сочувствую!» «Да пошли вы, тролли убогие!» «А для чего народ лезет в эти экспедиции?» У меня знакомый в такую авантюру записался, так ему в итоге очко на макушку натянули и узлом вокруг ушей завязали. Это типа следующий этап игрового развития. В экспедиции ходить надо, иначе смысла дальше играть никакого не будет. Так а что там в этих экспедициях? Боли и унижения, очевидно же. Старые города, старые храмы. Старые артефакты, демоны из чужого мира, колдуны и прочая интересная хрень. Пару дней назад ролик в новостях мелькал. Там бронированный кракен 800 уровня разогревал таким вот любителям острых ощущений их девственные пуканчики. Старательно разогревал, прилежно. Поэтому они ролик и стерли. Но сеть все помнит. Найти нетрудно. Короче говоря, в экспедиции сейчас ломятся только те, Кому охота проверить на износостойкость свои шоколадные глазки? Истинные экстремалы, мужественные, брутальные, несгибаемые и бесстрашные. Кстати, здесь еще не было ни одного позитивного отчета от этих бесстрашных перцев. Все как будто воды в рот набрали. Они там совсем не воду в рот берут, чувак. Совсем не воду. Возникает резонный вопрос: зачем? Этот вопрос возникает только у безмозглых крабов. Если кому-нибудь из этих путешественников удастся найти старый город или закрепиться на берегу континента, то они мгновенно станут элитой игры. Зуб даю! Там и артефакты пойдут нормальные, и опыт, и все остальное. Все как в жизни. Пока не принял на наклык, ничего не добьешься. Страшная у тебя жизнь, братан, сочувствую. Комментарий уничтожен силами тьмы. Тише, тише, не возбуждайся. Комментарий уничтожен силами тьмы. «Хорошо, хорошо, я понял, что ты ничего в жизни не добился и вообще полный бомж, который никогда и ни за что не попытается чего-то добиться. Главное, успокойся». «Комментарий уничтожен силами тьмы. Пользователь заблокирован. Жаль этого добряка. Кажется, за его душой очень много страшных и пугающих тайн. Однозначно». Я неспешно обдумал перспективы создания своей собственной экспедиции Проверил характеристики героя, тихо вздохнул, а затем вновь уставился на мохнатых Йети. Время шло. Разведчик перебрался на 90-й уровень и со скрипом двинулся к сотому. Небо начало темнеть. Когда долгожданное событие все же случилось, вокруг уже давно стоял глубокий вечер, а сам я находился в состоянии легкой отрешенности, витая мыслями по совершенно иным пространствам и реальностям. Именно поэтому выскочившая перед носом оповещение чуть не заставило меня выругаться от неожиданности. Поздравляем! Ваш навык, продвинутый разведчик, достиг своего максимального уровня и получил следующий ранг экспертный разведчик. Бонус за максимальный уровень навыка продвинутый разведчик составляет минус 20% от значения вашей базовой заметности. Кроме того, теперь Вы имеете возможность получать стандартную информацию обо всех игровых объектах в поле вашего зрения, независимо от текущего уровня восприятия. Внимание! На экспертном уровне игровых навыков действуют дополнительные бонусные способности. Полностью улучшив навык «Экспертный разведчик», вы обретете возможность находить любые скрытые объекты в радиусе восприятия 10 метров от персонажа. Впитав и осмыслив информацию о текущем бонусе и дальнейших перспективах его апгрейда, я перевел взгляд на сидевшую метрах в 40 от моего укрытия обезьяну. Затем прищурился. И система послушно выдала стандартную игровую справку. Мах на руки ети, ранг, редкий, уровень 97. Дело было сделано. Воевать! С агрессивными приматами я не собирался. Так что аккуратно отполз в расщелину, медленно выбрался из опасной локации, после чего с нескрываемым облегчением встал на ноги и отправился гулять по острову. Миновал долину гейзеров, издалека полюбовался дружной толпой продолжавших горбатиться на заготовке сер работяг, вышел на берег моря, вспомнил о питомце, вместе с ним двинулся к южной оконечности острова. Прогулка оказалась весьма приятной в чем-то даже умиротворяющей. Упоротые соседи на горизонте больше не показывались, опасных мобов рядом не наблюдалось, поэтому мы с Люцифером спокойно дошли до локации с крабами, поднялись к маяку, а затем спустились к бобриной запруде. Там, наконец-то, обнаружилась разумная жизнь. Возле занимавшихся своими делами грызунов со скучающими физиономиями бродили Джеллу и Джонни, «О, клещ! Привет, привет! Вы на дежурстве? Мы питомцев хотим!» сообщил Джеллу, неприязненно косясь в сторону выбравшегося на бережок и увлеченно почесывающегося вобра. «А питомцев тут хрен кто дает. Наверное, подождать надо?» «Мы уже поняли!» — вмыкнул Джонни. «Вот ждем!» «Кстати, спросить хотела. У тебя пять редкий?» «В смысле?» «Ну, ранг у него редкий?» «А, дошло. Да, редкий». «Мы с шахтерами пообщались, у них там бобренок обычного качества», — задумчиво протянул Джелу. «Вот теперь вопросики возникают. Надо ли нам вообще такое счастье?» «Ну, тут каждый сам решает». «Никто из любимых соседей не показывался?» «Нет», — отмахнулся лучник. «Бояться, наверное. Это хорошо». «А ты на фарм или просто так?» «С фарма. Задолбался, по самое не могу. Теперь отдыхаю». «Ясно». Завтра штурмовать колдуна будем, не забывай. Да, да, помню. Разговор быстро зашел в тупик. Я попрощался с товарищами, а затем вышел из игры. Следующий день, в любом случае, должен был начаться совсем в других местах, так что сохранять прописку героя не было никакой жизненной необходимости. Реальность встретила меня прохладой тихим шелестом дождя за окном. Но традиционная чашечка кофе. Быстро добавила этой картине талику необходимого уюта. Я немного посидел за компьютером, затем сварил и освоил упаковку пельменей, после чего отправился на боковую. Сон подкрался незаметно. Однако вырубил меня лучше кузнечного молота. Когда мне удалось снова разлепить веки, на улице уже сияло до отвращения жгучее и яркое солнце. Блин! Утро выдалось на редкость гадостным. Голова болела, глаза отказывались что-либо видеть, во рту как будто нагадили кошки. А пришедшее от вождя сообщение еще больше испортило мне настроение, заставив раньше времени выползти из кровати и отправиться в душ. У меня изначально были огромные подозрения насчет целесообразности своего участия в предстоящем рейде, и ближайшие часы показали их обоснованность. Колдун! окопавшийся в центральной части, занятого вассалами острова, не имел ни единого шанса на успех в столкновении с огромной толпой подкачавшихся и набравших боевой опыт игроков. Мы рассредоточились по позициям, битва началась, и страшный босс буквально лопнул под фокусом огромного количества зажигательных стрел. Не потребовалось ни катапульт, ни магов, ни хитрых тактических схем. «Лучше бы выспался, ядрена, ваш «И не говори», — откликнулся занимавший соседнюю позицию разведчик, «я даже поесть толком не успел». «Вот именно». Чувствуя всю несправедливость этого мира, я вспомнил об открывшейся совсем недавно возможности мгновенного игрового самоубийства. Создал огненный вихрь, шагнул в него и уже через несколько секунд возродился на центральной площади родного города. Раздраженно глянул на недостроенный особняк, покрутил головой, а затем решительно направился к воротам. Как-то так получилось, что мой герой окончательно исчерпал все возможности для развития в пределах исследованных локаций. Фармить на соседних островах было уже нечего. Воевать с легионом агрессивных обезьян я по-прежнему не собирался, а Костокрыл давно покинул сферу моих интересов. Чтобы двигаться дальше, требовалось вернуться к работе первооткрывателя, выйти за существующие границы и разыскать на просторах Волгаллы что-нибудь новенькое. Причем для начала имело смысл посетить ту самую зону кораблекрушения, которая с недавних пор уверенно отображалась на моей карте. Вот и глянем, что же там спрятано. Глава восемнадцатая. Как ни странно, нужная мне лодка оказалась полностью готовой. Когда я связался с Шнуродером, тот заявил, что плавательное средство уже собрано и находится на территории рыбного порта, ожидая лишь моего визита. В этом плане нужно было отдать шахтерам должное. Чувствуя, что битва за выживание складывается отнюдь не в их пользу, работяги изо всех сил старались доказать мне свою полезность. А я, благодаря такому подходу, видел все больше и больше выгоды в нашем с ними сотрудничестве. «Вон там стоит!» — сообщил игрок с ником Сахатый Альф, когда я заявился в расположении его кустарной мастерской. «Под навесиком!» «Понял», — кивнул я, рассматривая стоявшие рядом козлы, на которых сушились десятки одинаковых дощечек. «Слушай, а на кой черт вы этим занимаетесь?» «Лодками, в смысле». «Так э, на продажу». «Кому?» «Да кому угодно!» Работяга недоуменно пожал плечами и уточнил. «Мы их по частям, на аукцион толкаем». «А, те самые нумерованные комплекты». «В точку! Тебе весло нужно?» «Было бы очень кстати». «Вон там валяется! Лодку сам до воды дотянешь?» «Попробую». Доставшаяся мне посудина оказалась не очень большой, но зато весьма крепкой и гармоничной. Короткие гнутые доски аккуратно прилегали друг к другу, Поперечины выглядели надежными, а каждый шов был тщательно забит паклей и промазан смолой. К сожалению, эта надежность имела свою темную сторону. Несмотря на компактность, вес лодки оказался очень внушительным, и процесс доставки ее до среза воды выжил из меня все соки. — Могли ведь помочь! — хмыкнул увидевший мои потуги Альф. — Смысл одному надрываться то Ладно, уже все. Я предпочел бы начать свое путешествие к неизведанным землям с Северного острова, но пришлось довольствоваться тем вариантом, который был в наличии. Впрочем, у более длинного маршрута тоже нашлись свои плюсы. Управлять верткой посудиной оказалось довольно сложно, так что переход между дружественными территориями стал для меня хорошей тренировкой, по результатам которой система даже расщедрилась на очередное предложение, сообщив, что мой герой вполне может стать полноценным моряком. Навык выглядел достаточно интересным и мог серьезно облегчить мне дальнейшее существование. Но впихнуть его было попросту некуда. Увы. В следующий раз, пробормотал я, следя за идущим навстречу, Драккаром. Если уж совсем не в моготу станет. Патрульный корабль с кучкой вооруженных до зубов викингов проплыл метрах в тридцати от меня. И двинулся в сторону паромной переправы. А мы с бобром продолжили свой вояж, мало-помалу приближаясь к границам подконтрольных локаций. Северный остров так и остался за пределами моего восприятия, а вот северо-западная зона фарма ненадолго мелькнула на горизонте, порадовав меня видом заснеженных гор и настроив на философский лад. Крутившиеся в моей голове мысли были вполне стандартными, многократно обсосанными но при этом чертовски актуальными. Судя по всему, игра вплотную подошла к еще одному ключевому этапу своего развития, что автоматически ставило передо мной новые задачи и открывало новые перспективы. Казавшийся бескрайним и безразмерным архипелаг был успешно поделен между игроками. Дикие острова быстро осваивались и входили в состав расположенных рядом государств. А налаженные торговые маршруты позволяли раньше времени завершать постройку основных городских зданий. Если я верно понимал ситуацию, наша академия была уже почти готова, и сегодня-завтра могла начать работу. Значит, совсем скоро в игре могли возникнуть явления абсолютно иного порядка. Нормальные заклинания, телепорты, клановые сражения, рейды к покинутым городам, а также другие активности. Пожалуй, на этом фоне действительно имело смысл проявить капельку решительности и как можно скорее выпорхнуть из нубятника. Готов к приключениям шерстяной? Фрррррр! Стрим, что ли, включить? Учитывая питавших ко мне искреннюю неприязнь соседей и их отвратительную привычку следить за моими приключениями с помощью игрового портала, запускать трансляцию было опасно. С другой стороны, я плыл где-то посреди бескрайнего тумана. Горы успели скрыться в молочно-белой дымке, больше никаких четких ориентиров рядом не наблюдалось, и параноить на этот счет явно не стоило. А вот порадовать малость зажравшуюся аудиторию рассказом о квестовой зоне и срубить благодаря этому немного лишних денег смысл действительно имело. Пару минут поколебавшись, я все же махнул рукой на возможный риск и включил стрим. «Всем привет! Если помните, на моем любимом островке был маяк, смотритель которого зафиксировал место кораблекрушения. Сегодня у меня в планах разыскать затонувший кораблик и присвоить лежащие там ценности. Нормальную лодку под это дело я уже взял, осталось добраться до цели. Не переключайтесь!» Из-за отсутствия навыков управления мелкими судами Скорость моего передвижения по морю мало чем отличалась от более ранних заплывов. Вертлявость полученной лоханки не шла ни в какое сравнение с размеренной неспешностью нормальных плотов и вызывала у меня постоянный батхерт. А вот ее прочность оказалась приятным сюрпризом. Когда категория игровой зоны сменилась и волны увеличились, я не ощутил ровным счетом никаких изменений. Лодка по-прежнему крутилась, рыскала из стороны в сторону и отказывалась слушаться. Но никаких скрипов, тресков и других предвестников будущей катастрофы так и не последовало. «Стример, ты как жаба в миксере. Готов к увеличению скорости?» «Очень смешно». «Тьфу!» Сравнение получилось очень метким. Разыгравшаяся стихия крутила и вертела мое суденышко с таким же энтузиазмом, с каким опытные форумные тролли крутили на своих виртуальных писюнах менее искушенных оппонентов. Все мои силы уходили на стабилизацию курса. Движение вперед замедлилось до минимума. Я устал отплевываться от летящей физиономию пены, а комментарии воодушевившихся донаторов ни капли не улучшали обстановку, заставляя меня тихо ругаться и делать ошибки. Вот гадство. Клещ! Ты не для этого рожден. Клещи обычно сосут. «Они плавают!» «Стример, твой позор восхитителен! Продолжай!» «Идите в задницу, блин!» Если верить карте, зона кораблекрушения все-таки приближалась. Я кое-как толкал свой утлый челн вперед, тем самым уменьшая оставшееся до нее расстояние. Правда, одолеть весь маршрут на обычном плоту было бы проще, особенно при наличии попутного ветра. С другой стороны... Любой доступный мне плод уже сейчас находился бы при смерти, грозя в любой момент скинуть нас с питомцем в бушующее море. Фр! А ты вообще молчи. Ишь, расселся, лодырь. Тот момент, когда из тумана проступили силуэты огромных черных скал, я благополучно пропустил. Слишком уж много внимания требовалось уделять лодке. Тем не менее, оживившийся бобр в конце концов заставил меня повернуть голову и рассмотреть кипевший вокруг мрачных камней прибой. Ничего особенно хорошего я там не увидел. Яростные волны бесконечной чередой штурмовали оказавшиеся на их пути утесы, порождали мириады сверкающих брызг, сворачивались в могучие водовороты, откатывались обратно, после чего с новыми силами устремлялись вперед. На первый взгляд выжить в этом бушующем хаосе было невозможно. На второй и третий тоже. «Вот где-то здесь все и произошло», — сообщил я, пытаясь увести лодку с гибельной траектории. «Час по краешку пройдем, глянем». Озвучить свои намерения оказалось гораздо проще, чем выполнить. Меня упорно тащило навстречу скалам. Справиться с течением никак не получалось, и единственное, что мне удалось сделать, — это сместиться в сторону. Двинувшись по касательной... К неотвратимо приближающимся камням. Черные исполины нависли над моей головой. Солнечный свет померк. Я приготовился к абсолютно бесславному и даже позорному окончанию путешествия, но тут лодка угодила в отбойное течение и ее, как пушинку, вынесла обратно в море. Так, блин. Второй раунд схватки получился более результативным. Мы смогли проплыть около 100 метров и увидеть край скалистой гряды. Но затем нас вновь унесло к скалам. Я попытался было направить лодку в очередной водоворот, но банально не успел этого сделать. Очередная волна подняла суденышко, швырнула его навстречу камням, у меня перед носом промелькнули острые базальтовые грани, тело ощутило удар, мир заволокло багровой пеленой, однако пальцы левой руки успели зацепиться за какой-то выступ. Мгновение спустя волна отступила, унося с собой обломки лодки, бобра и надежду на продолжение заплыва, а у меня под ногами разверзлась клокочущая бездна. Еще через пару секунд пришла следующая волна, окатившая меня брызгами и чуть не оторвавшая от скалы. Твою мать! Осознав свое положение в пространстве, и догадавшись, что висеть мокрой сосиской под ударами прибоя чревато очередным фиаско, я подтянулся, нашел следующий уступ, а затем быстро полез вверх. За спиной вскипела очередная волна, но это уже не играло никакой роли. Мне удалось добраться до вершины скалы, вылезти на нее и тем самым полностью защититься от разгневанной стихии. «Ничего себе!» Ты, лакерок, лотерейный билетик уже купил? Обязательно куплю, согласился я, ошарашенно крутя головой. Обязательно. Высадка завершилась относительным успехом. Торчавшие вокруг меня утесы достаточно тесно примыкали друг к другу, и по ним можно было худо-бедно перемещаться. Гибель питомца не являлась чем-то страшным, но в этой цистерне меда затаился увесистый половник фекалий. Я не видел рядом никаких признаков давнего кораблекрушения. Только черные камни, брызги, волны и назойливый туман. Ладно, посмотрим. Перебраться на соседний утес получилось с легкостью. Затем мне пришлось рассчитать момент и проскочить между двумя волнами. Следом на пути возникла мокрая и узкая каменная перемычка во время прохождения которой я чуть было не свалился вниз, а завершающим штрихом небольшого путешествия стало восхождение на центральный пик, с которого наконец-то открылся вид на всю локацию. Твою же мать! Главная боль ситуации заключалась в том, что я за каким-то хреном взялся штурмовать на ветреную сторону огромной скалистой гряды, мужественно сражаясь с прибоем, прыгая по горам и занимаясь выполнением различных акробатических этюдов. В то же самое время, с другой стороны, волнение почти не наблюдалось. Условный берег был заметно более пологим, а в самом его центре виднелся почерневший от времени, пробитый в нескольких местах и лишенный центральной мачты, остов торгового судна. Добраться до него мог любой удачливый нуб сообразившей обойти зону прибоя и способной залезть на крышу деревенского сарая. Сука! Из-за переполнявших меня чувств во время спуска я дважды чуть было не упал на острые камни. Но в конце концов все же справился с задачей и двинулся в горизонтальном направлении, медленно, но зато уверенно приближаясь к цели. Бушующие волны и самые большие скалы остались позади. Вместо них вокруг появились огромные угловатые валуны. Затем сверху начало припекать жизнерадостное солнышко, а еще через пару минут я вышел на небольшое плато, от которого до места крушения оставалось метров пятьдесят. Именно здесь мое восприятие наконец-то распознало впереди опасность. Вокруг корабельного острова слонялась целая толпа одетых в жалкие лохмотья скелетов. Чтобы рассмотреть их уровень, понадобилось сократить расстояние еще на треть, но, в конце концов, над поблескивающими черепами начали возникать соответствующие надписи. «Неупокоенный матрос. Ранг легендарный. Уровень 100». «Неупокоенный матрос. Ранг легендарный. Уровень 102». «Неупокоенный матрос. Ранг легендарный. Уровень 99». Уровни и ранги мобов мне откровенно не понравились. Получить нормальный опыт с таких жирных тварей мой персонаж еще не мог. А вот геморроя с их убийством наверняка было выше крыши. Тем более, что вся здешняя нежить обладала усиленным регином и очень любила травить нападавших на нее безумцев каким-нибудь ядом. Впрочем... Экзистенциальной угрозой эти мобы не являлись. По идее, один такой скелет должен был ультимативно отлетать в мир иной после двух ударов копьем. Здесь все оставалось без изменений. В общем, дорогие зрители, сейчас попробуем размотать этих легендарных крабов. Если не выйдет, дождемся Шерстянова, пусть на саппорте работает. Несмотря на браваду, я подошел к делу с максимальной осторожностью, выбрав самое безопасное направление, определив пути для бегства и полностью задействовав всю доступную мне маскировку. Начинать войну без пушистого танка было страшновато. Я чуть было не отказался от этой идеи. Но, в конце концов, все же решился на подвиг и создал под ногами замерзшего в 15 шагах от меня скелета огненный вихрь. Костяк встрепенулся, вытащил огромную ржавую саблю и начал озираться по сторонам, даже не пытаясь выбраться из пламени. Мое сердце восторженно ёкнуло, но радость оказалась напрасной. Слабенькое заклинание просаживало хитпоинт скелета с точно такой же скоростью, с которой он их восстанавливал. Огонь погас, здоровье моба восстановилось, и все тут же откатилось к начальным позициям. Добиться хоть какого-то преимущества у меня не вышло. Чувствуя легкую злость на все подряд, я нашел рядом небольшой камешек и запустил его в оппонента, рассчитывая вызвать ответную реакцию. Увы, но ее не случилось. Монстр отмахнулся, после чего начал бродить из стороны в сторону, воинственно крутя саблей. Лезть на него в одиночку было страшно. «Перерыв, ребята! Что-то неохота мне сливаться!» Ждем Шерстянова. Уверен, что это решение вызвало бурю негатива в черствах душах моих зрителей. Но лишний раз рисковать и гробить своего героя там, где можно было с легкостью добиться победы, я не собирался. Ждем, ребята, ждем. Люцифер появился минут через двадцать и мгновенно проникся ситуацией, затаившись рядом со мной. Я покосился на него, оценил расстояние до ближайших скелетов а затем начал выдавать указания. «Делаем, как обычно. Агришь козла, бежишь ко мне, затем валим его вместе. Давай, вон того сюда!» Тактика была многократно проверенной и надежной, как швейцарские часы. Однако легендарные скелеты добавили битве элемент неожиданности. У них оказалась неправдоподобно высокая скорость, из-за которой мы с питомцем чуть не сдохли в первой же схватке. К счастью, я вовремя очнулся от ступора и успел встретить прыгающего по камням моба ударом копья. А бобр грамотно зафиксировал его ногу в своих зубищах, дав мне лишнюю половинку секунды. Второй удар прошел с ужасающе низким уроном. Копье провалилось куда-то вглубь грудной клетки костяка и чуть не застряло. Но третий тычок все же похоронил врага. Разумеется, ни опыта, ни лута я не получил. Давай нового, только осторожно. Следующие 30 минут показали, что я был чертовски прав, когда решил дождаться воскрешения своего ручного танка. Хотя оскелетившиеся моряки по факту являлись вполне убиваемыми противниками, их скорость, умение пропускать сквозь себя удары и абсолютно конский реген создавали гремучую смесь, то и дело поджигавшую мне пятую точку. А единственным барьером, Который раз за разом спасал моего точьего персонажа от ужасной гибели, оставался доблестный питомец, исправно задерживавший врагов на безопасном расстоянии. Спустя какое-то время я приловчился тормозить излишне прытких костяков вихрем, дело пошло чуть бодрее, и еще минут через 20 скелеты наконец-то закончились. Я прогулялся вокруг места кораблекрушения, внимательно рассмотрел. Зажатый между скалами корабль, нашел вполне удобный подход к самой большой дырке в его корпусе, но внутрь лезть не рискнул. Именно там должен был сидеть босс всей локации. Какой-нибудь озверелый боцман или даже целый капитан с уровнем под две сотни. На разведку шерстяной глянь, что внутри. Люцифер с откровенной неохотой забрался в пробоину, пошуршал каким-то мусором, а затем с отчаянным писком вывалился обратно, преследуемый по пятам еще одним скелетом, большим, зубастым и одетым в истлевший синий камзол. Неупокоенный капитан илилонд ранг легендарный, уровень 180. Фррр! Сейчас. Огненный вихрь немного сбил костяку скорость, позволив удирающему грозуну выскользнуть из-под смертельного удара. Мгновение спустя я осознал, что никак не смогу сбежать от настолько шустрого врага. Понял, что единственный шанс на победу состоит в очередной схватке, и заорал, обращаясь к питомцу. «Атакуй! Атакуй, сволочь!» Бобр издал обреченный писк, но противиться не стал. С разворота прыгнув прямо на грудь капитану. Тот ловко отмахнулся. Хитпоинты Люцифера тут же уполовинились, но в этот момент я нанес первый удар, каким-то чудом сумев попасть в украшенную шляпой черепушку. Прошел критический урон. Капитан ошеломленно вздрогнул и на мгновение замер. Питомец с отчаянным фырканием бросился вперед и повис -таки на ноге оппонента. Тот словил еще один дебаф. Я снова ударил копьем, выругался из-за ушедшего в пустоту урона, Отскочил в сторону. К сожалению, Люциферу пришлось таки расстаться с жизнью. Сбросившись с себя оцепенение скелет, мстительно взмахнул саблей и буквально перерубил его упитанное шерстяное тельце на две части. К счастью, эта жертва оказалась не напрасной. Я еще трижды ткнул врага в спину, добился регистрации полного урона, а когда полудохлый моряк обернулся ко мне, и замахнулся своей убийственной саблей, успел нанести финальный удар. Капитан вздрогнул, проскорежетал что-то непонятное, после чего рухнул на черные камни горкой желтых костей. Падла! Особых надежд на получение лута у меня не было. Но система решила сжалиться, выдав сразу два предмета. Вполне стандартную душу, а также тот самый клинок, которым 30 секунд назад был уничтожен Люцифер. Он оказался легендарного качества и обладал набором характеристик, идеально подходивших какому-нибудь упоротому рукопашнику. Сабля капитана Эллиалунда. Легендарный предмет 150 уровня. Прочность 130 из 200. Требует 60 силы. Требует 15 ловкости. Плюс 800-900 к наносимому урону, плюс 10% к шансу нанести критический урон, плюс 10% к скорости атаки, плюс 3 из 3 гнезда для инкрустаций. Я продемонстрировал находки зрителям, затем в избежание случайной потери выставил их на аукцион по абсолютно невменяемому прайсу и вернулся к текущей реальности. В путешествие в квестовую локацию – уже многократно себя оправдала. Но самое интересное, наверняка, ждало меня впереди. Как-никак, мне достался целый корабль. Огромный корабль, наполненный самыми разными сокровищами. Ага, держи губу шире. Забраться в трюм удалось без особых проблем. Но сразу после этого начали воплощаться самые черные из моих подозрений. Все вокруг так... Явственно дышала тленом и ветхостью, что надежда вытащить отсюда хоть что-нибудь ценное стало растворяться, как кусочек сахара в кипящей воде. Я рискнул прикоснуться к висевшим на одной из перегородок тряпкам, и ткань рассыпалась на кусочки, свалившись мне под ноги горкой мусора. Попробовал забрать стоявшие возле трапа мечи, но увидел, что они насквозь проржавели и отображаются в интерфейсе как бесполезный хлам. Качнул висевший в проходе гамак, и тот сорвался с скреплений, упав на грязный пол бесформенной кучкой. Ну да, конечно, кто бы сомневался, ядрёный Трюм Трюм не дал мне вообще ничего хорошего. Стоявшие там бочки давно рассохлись и прохудились. Ящики сгнили, а их содержимое испортилось. Когда я выбрался на верхнюю палубу, то увидел вокруг себя лишь девственную пустоту. Все находившиеся здесь ранее предметы были давным-давно смыты штормами. А вот кормовая надстройка с распахнутой настежь дверью возродила в моей душе лучик надежды. Кажется, впереди находилась та самая квестовая локация, ради которой я сюда тащился. В общем, народ, момент истины. Или пшик, или... Хм. Или не пшик. Внутреннее убранство найденной мною каюты тоже подверглось серьезным испытаниям. Повсюду валялся мусор, развешенные по стенам флаги выцвели и обветшали, а лежавшая на столе карта утратила какую-либо читаемость. Но здесь, в отличие от других помещений, целые предметы все же были. Я обошел комнату по периметру, заглянул в каждый уголок, проверил каждую полку, но ничего действительно ценного не нашел и остановился рядом со столом. Здесь, помимо карты и допотопного сломанного компаса, имелись ящики. Целых два ящика, правый из которых оказался без замка. «Кажется, есть», — сообщил я зрителям, бережно вытаскивая из хранилища огромный кожаный журнал. «Сорян, ребята, но карту и квестовый интерфейс придется вырубить, ибо нефиг всяким крабам знать лишнюю информацию». Так, первые несколько страниц оказались совершенно испорченными влагой. Однако потом я начал различать среди мутных закорючек отдельные слова, а в самом конце заполненного капитаном раздела обнаружил вполне отчетливую запись, сделанную темно-красными чернилами. Наследие великого конунга доставлено на корабль и будет сохранено любой ценой. Даже если мы встретим гибель от лап проклятых демонов, наши кости станут ему вечной защитой. Волхвы обещают хорошую погоду и легкий путь до зеленых скал. Но чутье говорит мне, что впереди нас ждут лишь суровые шторма и бурные воды. В любом случае мы справимся. Справимся точно так же, как и все остальные храбрецы, согласившиеся рискнуть своей жизнью ради будущего наших детей. Я заинтересованно перевернул несколько страниц, после чего увидел еще одну надпись, сделанную теми же самыми чернилами, но при этом откровенно неряшливую. Шторм надвигается, и я понимаю, что это отнюдь непростой шторм. Команда тоже все понимает и готовится к бою. Но посетившие меня видения говорят о неизбежной смерти. Остается уповать лишь на то, что магия волхвов окажется сильнее тех демонов, которые скрываются в догоняющих настучах. Если тот, кто прочтет эти строки, будет наделен человеческим разумом, пусть не держат на меня зла, я сделал все, что мог. Победи демонов, забери шестой символ и соедини его с другими, чтобы мы вновь смогли противостоять нечестивым колдунам. Шторм уже здесь. Удачи! Так. У меня сложилось впечатление, что прямо сейчас должна выскочить системная табличка с описанием взятого квеста, но ничего подобного не случилось. Вместо этого корабль вздрогнул и наклонился. Стол жалобно хрустнул, а запертый ящик открылся. Я осторожно выдвинул его, увидел лежащую на мягком синем бархате золотую восьмиконечную звезду, робко прикоснулся к ней пальцами. Шестой символ, уникальный предмет первого уровня. Часть сборного артефакта, цепь великого конунга. Текущая комплектность один из восьми, плюс 25% к получаемому опыту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 лишает текущее хранилище статуса безопасного, гарантированно выпадает при смерти персонажа, не может быть продан на аукционе. Я несколько раз перечитал табличку с описанием, после чего задумчиво хмыкнул. Попавшая ко мне в руки Хреновина однозначно являлась частью какой-то глобальной сюжетной линии. Ее ценность была очевидной, а вот свойства... Вызывали легкую оторопь. Гарантированное выпадение. Значит, как только звезда оказалась в инвентаре, передо мной тут же вспыхнуло новое уведомление. Система оперативно сообщила, что теперь клещ получает на целую четверть больше опыта, нежели раньше. Анонсированный бонус работал именно так, как и было обещано. Поздравляем! «Шикарная находка! А теперь выгляни в окошко, гандон!» «Да, спасибо. В смысле?» Еще не до конца понимая, что случилось, но уже чувствуя острый запах приближающихся неприятностей, я пробкой выскочил на палубу, кинул взгляд в сторону моря и увидел там сразу два боевых дракара, медленно, но уверенно двигавшихся к береговой линии. А самое неприятное открытие заключалось в том, что носовая часть ближайшего корабля до сих пор хранила следы недавнего пожара. Ко мне в гости пожаловали именно те, кого я меньше всего хотел бы сейчас видеть. Твою мать! Конец второй книги. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».